Глава 5 Пётр. Не зря мама всегда говорит, что я счастливчик. Вот и сейчас я вытянул джекпот. Девушка-замухрышка оказалась настоящей леди с тремя образованиями, со знанием языков и этикета. Так что я просто окружил её комфортом и дал расцвести. За время, пока длился эксперимент, я работал. Время как раз совпало с закрытием года и планами на Новый год. Но я не забывал, что обещал попробовать избавить её от гнёта отчима так что рыл про него всё, что могли достать мои люди. Новый год решил провести в родительском доме. Ведь это семейный праздник, а для Олеся данное мероприятие будет репетицией перед поездкой в Париж. Сева, к слову, не уставал меня подкалывать и намекать, что скоро Порш будет его. Ага, конечно. Мне не жалко, я себе ещё купить могу, но не люблю проигрывать. «Мама у меня живёт в пригороде, так что, надеюсь, хоть там снег будет лежать, а то никакого новогоднего настроения не было. В городе одна слякоть и грязь». До Нового года остался один день. По дороге домой я купил пушистую ёлку, которая надёжно лежала в багажнике, и пакет мандаринов. Олеся обожала эти маленькие оранжевые плоды, говорила, что они напоминают ей солнце, а ёлку просила купить мама. «Олеся, ты уже собралась?» крикнул, заходя в квартиру, но встретила меня тишина. Обычно девушка прибегала в прихожую, и пока я раздевался, рассказывала, как прошёл день и кого они сегодня смогли спасти. Олеся начала заниматься волонтёрством и помогать людям. Да так хорошо у неё стало получаться, что и сам нет-нет допринимаю участие. Нашёл Птицеву, я в гостиной на диване. Она лежала, свернувшись калачиком в темноте. «Ты что?» – испугался и подбежал к ней. «Что-то болит?» Олеся подняла на меня заплаканное лицо. «Сердце болит. Посмотри!» Протянула она мне свой телефон. Я посмотрел на протянутый смартфон и увидел открытую переписку. Сначала на меня посмотрела девочка лет пяти в весёлой красной шапочке, потом я уже начал читать диалог. Девочку воспитывала бабушка, но вчера она умерла, и ребёнка должны забрать в детский дом. Но так как их деревню занесло снегом, да и праздники на носу, «Госслужба приедет тогда, когда вообще сможет доехать». Подписчица просила Олесю поискать родственников девочки. «Я задумался, что мы можем сделать? Попрошу Веньку, нашего айтишника, может, нароют что-то на родственников девочки?» «У неё никого нет», — печально сказала Олеся, видимо, последнее я произнёс вслух. «Откуда знаешь?» «Ты забыл, что помимо журналистики и лингвистики я ещё на IT училась?» — фыркнула девушка. «Мама у неё умерла при родах. Отца никто и никогда не видел. Одна бабушка была». «Точно. Мысленно стукнул себя по голове. Совсем забываю, что у Олеси много граней, и с каждым днём мне всё меньше хочется с ней расставаться. Так мне нравится разгадывать эту непростую девушку с красивым именем и с огромным и добрым сердцем». «Забыл», — признался. «Что делать будем?» «Я бы хотела съездить к девочке» представляю, как ей сейчас одиноко. Но ведь нас твоя мама ждёт. Я могу съездить одна, попрошу кого-нибудь из волонтёров». «Так, стоп». Остановил её сбивчивую речь. «Поедем вместе». Из города мы выезжали, наверное, два часа. На Новый год все куда-то спешили, многие возвращались домой, кто-то ехал отдыхать. Плюс ещё и снегопад начался. Хотел я снега, но сейчас ему был совсем не рад, так как он создавал затор. На выезде заехали в «Детский мир», где Олеся быстро купила для девочки куклу, не с пустыми же руками к ребёнку идти. готово Олеся только кивнула. «Ради этой поездки я даже пересел на внедорожник, так что не боялся бездорожья. Как говорится, танки грязи не боятся. Это как раз мой случай. В деревню к девочке мы приехали за полночь. Небольшой посёлок встретил нас темнотой и лаем собак. Лариса, женщина, которая нам писала, ждала возле калитки». «Как ребёнок?» — тихо спросила Олеся. «Уснула», — вздохнула женщина. «Плакала весь день. Проходите». В доме мы сразу увидели малышку, которая спала на печке, подперев ручками щёку и сося большой палец. Лицо у неё было мокрое от слёз, и она до сих пор всхлипывала во сне. Мы прошли в гостиную, чтобы не разбудить ребёнка разговорами. «Можно посмотреть документы ребёнка? Может, они какую ниточку нам дадут?» — поинтересовался я. «Конечно, вот». Женщина протянула нам пластиковый конверт, где было свидетельство о рождении ребёнка. «Так. Орлова Ксения Петровна. Мама Антонова Светлана Артёмовна», — начала вслух читать Олеся. «Отец Орлов Пётр Кириллович». «Что?» Мы оба с удивлением перевели взгляд на бумагу. Заминка прошла долгое, пока Олеся с подозрением не посмотрела на меня. «А на этом можно сыграть, раз отец твой полный тёзка или...» «Никаких или. У меня точно ничего не было ни с какими Светланами, но имя мне её знакомо». «А у вас её фотографии случайно нет?» — обратился я к соседке. «Есть где-то. У бабани был фотоальбом. Сейчас поищу». Быстро засуетилась женщина. Вскоре она вернулась в гостиную с обычным коричневым фотоальбомом и протянула нам фотографию с симпатичной светловолосой девушкой с округлившимся животом. Она стояла в развивающемся сарафане возле цветущего вишневого дерева. Я впился взглядом в знакомые черты лица. Где же я её мог видеть? — Вспомнил точно! — Что? — выжидательно посмотрела на меня Олеся. — Вспомнил, где её видел. Я её как-то подвозил в город. Она как раз была уже беременная. «Так что не смотри так на меня, это точно не мой ребёнок». Но я ей оставил свою визитку на всякий случай, вдруг помощь понадобится. Тут я стал вспоминать подробности того дня. Она ещё оборонила, что хотела бы, чтобы у ребёнка был такой отец. Я не придал значения этим словам, а она вон как сделала. «Она как чувствовала, что это поможет её ребёнку», — тихо промолвила Олеся. «Так, об этом лучше никому не знать», — быстро сказала Лариса. Я смотрю, что вы люди хорошие и девочку обижать не будете, да и всякое ей будет лучше в семье, чем в детском доме. Так что я подтвержу, что вы отец. Но лучше дождаться, когда приедет инспекция, чтобы потом меньше проблем было. Скажете, что баба Аня вам позвонила перед смертью, а так вы и не знали, что у вас ребёнок есть. Тут не город, мозги делать не будут. Вскоре мы остались в доме одни. Лариса убежала к себе спать. А нам спать не получалось. Нужно было о многом поговорить и понять, как жить дальше. Ребенок — это не котенок и не собака. Это ответственность.